Глава четвертая. Авернал. «И ведь правда, пусть мы покончили с влиянием алвов, но так и не обсудили, что именно случилось. Да и если подумать, находясь на Соул в нынешних обстоятельствах, можно сделать множество полезных вещей, помимо любования видами с высоты. Лана права. Принцесса первая согласилась вслух с дочерью колонеля, и взяла контроль ситуации в свои руки. «Мне залезли в голову на балу под самый конец. Кто именно, я не заметила. Во время нахождения под управлением Алва я все видела, но не могла ничего сделать, а чужие мысли как будто сами собой появлялись в голове. Все внимательно следили за словами Ами, как будто сверяясь с тем, что чувствовали сами. «Кстати, а я ведь так и не узнал», «Точно ли всех, кроме меня, подчинили?» Теперь Ами продолжила говорить, перейдя от описания своего состояния к приказам. «Все рассказывайте, что именно происходило с вами. Возможно, в будущем нам это поможет. Ладно, если это еще актуально, ты же хотела нам показать что-то важное». «Вот именно!» Девушка как будто ждала разрешения, моментально рванула вперед и рухнула за пульт управления. «Мы многое пропустили, но время еще есть. Курс на Авернал!» Я не удержался, и пока в воздухе висела пауза, залез в местную сеть. Посмотреть, что же за Авернал имела в виду наш новый пилот. Как оказалось, это местная гора, между прочим, считающаяся самой высокой на планете. Но это для туристов. Стоило углубиться в поиск, как я наткнулся на информацию – Что именно там находится крупнейший вентиляционный отвод главного реактора «Соул»? Нет, лично мне очень интересно на него посмотреть. Но что же такого нового для всех остальных Лана сможет нам показать? «Я помню, как ты пришла». Тем временем Бен посмотрел на Ами и принялся рассказывать. «Еще подумал, что вы с Ланой как-то странно друг друга дополняете». Уже тогда надо было поднимать тревогу, но крок меня дери. Вернувшись в Серебряный замок, я впервые за долгие годы расслабился, почувствовав себя в безопасности, будто в детстве. Промешкал, и вот чужой голос пропал только, когда медитация выжгла его вместе с хозяином. Ого, оказывается, Бен тоже заметил синхронность девушек, как и я. И боевая медитация. Значит, она, подобно внушению солдоков, может выжечь мозги психикам, специализирующимся на подчинении. Хорошо, что Ами не направила ее против меня, а то как бы с моими новыми родовыми способностями не получилось каких-нибудь неприятных последствий. А вы, Бен повернулся к Карлу Сайлой. А мы ничего. Летающая помощница ответила первой, пожав плечами. «Нас никто не решился трогать. Ну, кроме него». Тут она указала на меня, намекая на безвинно наложенный паралич. «Вот же язва. И это когда я спас жизни им всем? Вряд ли бы Алвы, когда подчинили всех остальных, оставили эту парочку в покое». «Лана, а ты?» Ами подошла и встала рядом с сидящей в кресле пилота подругой детства. «А что я?» Я уже бывала под их контролем, даже устроила побег и пыталась куда-то улететь, но командор меня нашел и вернул. Все это было сказано так просто и легко, но даже я, несмотря на всю свою толстокожесть, чувствую, какая боль стоит за этими словами. Попасться, надеяться на петлю, осознать, что после нового начала ничего не изменилось, а потом спасение. Кажется, я начинаю понимать еще одну причину, почему Лана пошла за командором. Кстати, и очередной интересный момент. Она сказала, что пыталась куда-то улететь. Не после этого ли повстанцы начали искать следы Алвов в том направлении? А сейчас... В отличие от меня, Ами не собиралась отступать, а продолжала стоять у Ланы над душой. А сейчас я знала, что меня спасут, так что просто ждала этого... Чувствовал радость захватчика, когда он заполучил Бена, закрывалась от его ярости, когда ментальная защита Салдока все не думала поддаваться, а нормальные причины, зачем мы висим на орбите, уже начали заканчиваться. «Черт, обидно же. Меня сейчас, похоже, обвиняют в том, что я тугодум и должен был догадаться обо всем раньше. Нет, чтобы спасибо сказать» хотя информация о крови солдоков, прикрывающей мой разум, не может не радовать. Какую договоренность вы заключили с командером? Это он будет нас ждать на вершине Авернала? После этих слов Ами на нашем корабле воцарилась полная тишина. В первую секунду я хотел возмутиться и сказать, что Лана, которую именно я привел в наш отряд, не подчиняется командору а потом вспомнил, что она говорила о своем спасении, вернее, как она это говорила, и понял, что принцесса абсолютно права. Я же и сам начал это чувствовать, после такого люди становятся по-настоящему своими, и предательство уже в принципе невозможно. Он, Лана не стала спорить, но это не ловушка. «Просто каждую субботу в том месте Олег сходится в схватке один на один с предводителем Алвов, и я хотела, чтобы вы это увидели». «Почему?» – кажется, это я сказал. «Даже сам не понял, насколько, видимо, я еще под впечатлением от происходящего». «Мы уже на месте, и сейчас вы все сами поймете». Лана после этих слов бросила корабль вниз и открыла панорамный экран. Вот мимо нас пронеслась заснеженная горная вершина, потом она перешла в обычную горную породу, среди которой развернулся огромный стальной кратер. Видимо, тот самый выход вентиляции от центрального аккумулятора энергии планеты. «В первый раз, когда мы взорвали Соул», Лана вела корабль и параллельно рассказывала нам свою историю. «Мы проникли к реактору именно здесь». Кстати, не думайте, что вам эта информация сможет помочь. Больше с того раза мы Авернал ни разу не использовали. Какая-то зараза вмешалась и умудряется незаметно для нас раз за разом передать гвардии сигнал, и те, в свою очередь, ставят здесь повышенную защиту. Впрочем, сейчас это не самое важное, правда? В тот раз мы запустили реакцию распада, ждали конца, и тут появились Алвы. Мы уже сталкивались с ними пару раз — но встретить их здесь, в сердце империи, никто не ожидал. И что дальше? Бен подошел поближе. А дальше командор принял бой. Он хоть и человек, но его таланты не имеют границ. Техники, доконов, панарианов, даже крюсов, он смог освоить их все. Причем они не легли мертвым грузом, а он смог соединить их в по-настоящему смертоносное искусство. Даже Криусов? Интересно. Бен почему-то удивился этому факту, но, кажется, никто кроме меня его и не услышал.